391. Август 7. Человек, считающий себя несчастным, несчастен, счастливым, счастлив, определяет состояние мысли. Если овладеть мыслью, то можно овладеть и состоянием духа. Все так условно и так относительно. Не на явлении лежит печать его свойства причинять страдания или радость но на сознании, определяющем свое отношение к тому или иному явлению и рассматривающем его под углом личного ощущения печали или радости, которые ошибочно приписывается этому явлению, но не человеку, его воспринимающему. Но рычаг в руках человека одно и то же явление может радовать сегодня и огорчать завтра. Как часто юноше хочется выглядеть солиднее и старше своих лет, а пожилом моложе. Как часто добившись желаемого, не находит в нем человек ожидаемой радости и удовлетворения. В области личных переживаний, космической, прочной, независимой от внешних условий, радости не найти. Не найти мира, который выше всякого разумения. Так приходим к тому же, к отказу от личного и переносу фокуса всех устремлений в сферу общего блага. Эта мысль кратко и ясно выражена формулой «отвергнись от себя и следуй за мною».